глава 34 отъезд в челноке Нам не трудно было договориться что следует предпринять ведь у нас был один враг правда конечная цель у каждого из нас была своя в то время как меня вела любовь у ингровом руководила жажда мести я стремился спасти лилиан он же мечтал выследить и наказать обидчика Но как неразличны были руководившие нами чувства. Оба мы жаждали перейти к решительным действиям. Я с самого начала решил отправиться в погоню за холтом. Явился к охотнику, потому что надеялся найти в нем помощника и спутника. Его решимость вполне соответствовала моим желаниям. Оставалось только наметить план действий. Хотя я был не намного старше моего товарища, у меня было некоторое преимущество перед ним. Большой жизненный опыт. Признавая это, он готов был следовать моим советам. Участие в стычках с мексиканцами или индийцами — отличная школа для выработки хладнокровия и привычки полагаться только на себя. Эти стычки меня многому научили, и я хорошо знал цену поговорки «Тише едешь — дальше будешь». Поэтому вместо того, чтобы, очертя голову, ринуться в погоню неизвестно куда, я предложил действовать осторожно, согласно определенному плану, Этого требовал разум. Послушавшись голоса сердца, я давно уже скакал бы на запад. И весьма вероятно разочарование, ожидавшее меня в конце пути, подтвердило бы правильность приведенной поговорки. Мой новый друг, человек достаточно хладнокровный для своего возраста, был вполне согласен со мной. Прежде всего надо было узнать, куда они направились. Мы знали, что Холд с дочерью покинули свою хижину, как написала мне Лиллиан, уехали в сопровождении Мормона. Нужно было прежде всего удостовериться, не находятся ли они до сих пор где-нибудь по соседству. В этом случае оставалась еще возможность догнать их в ближайшее время. А если нет? Об этом я боялся думать, не осмеливаясь даже мысленно заглянуть в будущее. Слишком уж мрачным казалось оно. Прежде всего необходимо было узнать, в каком направлении и по какой дороге уехал скватор. Единственным местом, где мы могли бы найти ответ на этот вопрос, был участок скватора. Туда мы и поспешили, приготовившись на всякий случай к более далекому путешествию. Въехав в ограду, мы спешились и начали изучать следы. Мой товарищ рыскал по всему участку, как поинтер в поисках куропатки. Но надежда найти следы оказалась тщетной, из-за недавнего ливня. Даже отпечатки копыт моей лошади, оставленные всего час назад, заплыли грязью и были едва заметны. Нам казалось маловероятным, что обитатели хижины покинули участок верхом. Слишком трудно было увести таким образом всю домашнюю утварь. Не могли они уехать и в фургоне, так как никаких колесных дорог вблизи не было. Даже та, что вела в Соумп-Вилл, была просто вьючной тропой. Это довольно быстро привело нас к единственному возможному заключению. Они уехали на лодке. У Уингров хорошо знал ее. Это был челнок, на котором холт иногда перевозил через реку случайных путников. Лодка вмещала несколько человек и могла поднять все имущество холта. Это было большой неудачей для нас. Проследить путь человека по дороге еще можно, но на воде не остается следов.